Он чувствовал себя неуклюжим, сбитым с толку. Схватил часы, посмотрел на циферблат. Пять утра. Звон колоколов продолжался, и если бы Бувару хватило сил, он швырнул бы ботинком в монаха, который дергал веревки. Он упал на к р о в а т и и взмолился о прекращении звона. Его охватила тревога, стало трудно дышать. Глубокий вдох...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 Монах закрыл глаза и унесся куда-то в другое место. Потом также неожиданно вернулся, открыл глаза, посмотрел на Гамаша и улыбнулся. «Благодать!» «Экстаз!» — подхватил Гамаш. «Именно!» «Но для монахов хорала не только музыка», — сказал Гамаш, — «а еще и молитва».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 Сен-Жильбер-Антер-Лилу. Он знал, то, что он ищет, находится где-то здесь, иначе и быть не могло. Он его слышал.